совершенно верно подтвердил дорофеев у прио и ушера впервые появился внешний рынок сбыта причем потребности обеих сторон в производстве соседей были невероятно высоки и это привело к стремительному развитию торговли особенно сильного развития цивилизации не получила но от бронзового века карданийса ушли когда на планету прибыл первый цепель Они уже вовсю экспериментировали с паровыми двигателями. — Молодцы! — Согласен, Мессер. — Теодор? — Еще двенадцать минут, Мессер. — База, продолжайте, — пробурчал Помпилио. — Я слышал, на Кордане есть и другие игроки. — Юг континента Загорье несколько отделен от повседневной жизни планеты, — доложил капитан. Так получилось, что сюда испокон века бежали преступники, подонки и маргиналы. А когда их количество достигло критической массы, они организовали нечто вроде республики, управляют которой выборные атаманы. Конфедерацию в Загоре не признает, зато покровительствует морским разбойникам. Почему с ними до сих пор не справились? Две экспедиции, что снаряжал ушер, провалились. Юг континента – это или горы, или джунгли, или болото. Там тяжело воевать». К тому же, если верить слухам, в последние годы власти-приоты заигрывают с Загорьем. — Все правильно, — усмехнулся Дердаген Тур, разглядывая карту. — Им нужны опытные моряки. — Назревает Заварушка. — Давайте вернемся к вашему докладу, Базза. Я хочу докопаться до истоков конфликта и понять, как можно повлиять на аборигенов. — Да, мессер. Капитан пригладил аккуратно уложенные волосы, кашлянул и продолжил. Поначалу эта эпоха не сильно изменила жизнь Кардонии. Экспедиция астрологического флота установила сферу Шкуровища на полуострове Длинный Нос, примерно посредине освоенного сектора. Унесла планету в реестр и отправилась дальше. Кардония выгодно расположена, протянул Помпилио, разглядывая астрологический атлас в центре крупного сплетения. Но в те времена межзвездная торговля делала первые шаги и удачное расположение планеты не имело особого значения. Дорофеев заглянул в блокнот. А лет 30 Кордония вяло развивалась, а затем случилась гражданская война на соседней Эрси, первая в эту эпоху, и многие российские промышленники решили покинуть нестабильный мир. Большинство направилось в ожерелье, но шесть семей, прочитав отчеты геологов астрологического флота, решили обосноваться на Кордонии. Точнее, на Ушере. Именно их золото стало фундаментом, на котором архипелаг превратился в один из мощнейших промышленных центров Южного Бисера. «Теодор!» «Дамы, сэр!» Камердинер поднялся на ноги и с преувеличенной медлительностью направился к бутылке. «Почему конфедерация?» Помпилио всегда требовало к Дорофееву не только тех фактов, что можно было отыскать в архивах или газетах, но и выводов. Почему кордонейцы отказались объединиться в одно государство? Баззо традиционно не сплоховал. Островитяне не захотели смешиваться с землеройками. С кем? Как на ушере называют обитателей приоты. Не любят друг друга? Слишком разный уклад жизни. А вот что происходит с оставшимися без присмотра народами. Тут же начинаются ссоры, стычки и бессмысленные войны. На больше у них элементарно не хватает фантазии, — убежденно произнес Эдиген. — А затем — катастрофа и гибель. — Да, МССР. — Согласен, МССР. — Несчастные, брошенные, растерянные кордонейцы, — протянул Помпилио, поднимая бокал с вином. — Продолжайте базы. Что у них с властью? — Система управления планетой достаточно проста. 20 сенаторов. — По 10 По а и Приоты составляют Совет Конфедерации. Два консула возглавляют исполнительную власть. Представитель Сенат Герметикона назначается по очереди раз в четыре года. Сейчас в Герметиконе сидит ушериц. Дорофеев сверился с записями. У меня не было времени на ознакомление с их конституцией, но, судя по отзывам, на Кардане действуют весьма разумные законы, которые кому-то надоели. — заметил Валентин. — Нет, Теодор, кому то надоели люди, — не согласился Дардагентур. Помпирь удержал бокал уже несколько минут, но до сих пор не пригубил вина. — Люди в смысле кордонийцы? — Богатые кордонийцы, Теодор, владельцы родников заводов, фабрик и верфей, — уточнил Дардагентур. — Ушер, насколько я помню, поставляет технику во все окрестные миры. Его промышленность, лакомый кусок, и на нее наверняка уже покушались. Помпиреву посмотрел на бокал так, словно не понимал предназначение этого предмета. «База, ваши изыскание затрагивали этот аспект?» «Восемь лет назад Ушер пытались штурмовать Котианские торговые корпорации», ответил Дорофеев. «Я не очень хорошо разбираюсь в экономических вопросах, поэтому добавить подробности не могу» знаю только что затея потерпела крах Геанцы подпортили отношения с ошером и компания решила этим воспользоваться. ну почему опять война вздохнул валентин почему нельзя договориться потому что голаниты приемлет только один результат переговоров они получают все объяснил помпило ушерцы же люди гордые, смелые и умные. Они прекрасно понимают, что голониты не отстанут, но не собираются добровольно идти в рабство. — Лучше воевать, — угрюмо заметил Дорофеев. — Согласен, — кивнул Пампилио, после чего поставил полный бокал на стол и поинтересовался. — Феодор, зачем ты принес вино? — Ты ведь знаешь, что мы с базой не пьем во время совещаний. — Виноват мы, сэр, — хладнокровно отозвался Валентин. Последнее время ты допускаешь много ошибок. Ты невнимателен и рассеян. Прошу меня простить, мессер, мне нет оправдания. Унеси вино свари кофе. Нам с базой предстоит набросать план действий.